Глава двенадцатая. Бизнес. «Ну ты и дал», — говорил Игнат, пока мы ехали куда-то за город на его машине. «Меня, если честно, от той вашей черноты жуть берет. Я бы так Маринку хрен выпустил куда, если бы не видел, как она... Ну, ты понимаешь, она показала, в кого превращается. Жуть, конечно, но ее даже пуля от Макарова не берет». «Только не говори, что вы проверяли», — возмутился я. Игнат поморщился. «Да решил помочь своему старому начальнику, отставному генералу. Вроде все чин по чину, он деньги заплатил. А потом я слежку за собой заметил. Спустя пару дней в твой подвал семеро ребят наведались. Там как раз Маринка была. Они попытались нас мордой в пол положить, но Марина этого юмора не оценила». Пришлось избавляться уже от семи тел. «И куда вы их дели?» — спросил я, заранее ожидая худшего. «В черноту», — пожал плечами Игнат и покосился на меня. «Не косись так». И Марина уже объяснила. Да и столкнулись уже с проблемами. «Думаешь, зачем я решетку наварил? Там целая стая из акул-людоедов собралась. Благо, они боятся к Марине приближаться». Но охота усложнилась, конечно. Марина говорит, они всех твари в округе распугали, и приходится далеко уходить. «А с генералом вашим что?» – спросил я. Пришлось к нему в гости с Илей наведаться. С тех пор осторожнее выбираю клиентуру. Ну и стараюсь от греха подальше максимально шифроваться. Твари где добываем, ты знаешь. Тела храним в другом конце города. Там я несколько складских ангаров снял. Ну а процедуры проводим в одной деревеньке. Расходная часть выросла, но зато безопасно Я кивнул. Мы как раз ехали навстречу к какому-то политикану. Со слов Игната он устал всем объяснять что да как и предложил мне составить ему компанию. Или тоже эту идею поддержала и подсказала, что мне лучше бы составить ему компанию. Да и я и не против был. Хоть на город посмотреть, на зеленые деревья. Голубое небо, хоть какие-то цвета, кроме черного. Как же я по этому соскучился. А этот ваш Севастьянов, насколько надежен? Спросил я. Да они все ненадежные. Да они все ненадежные. Тут в другом вопрос. Он меня побаивается. Тут с товаром этим оказалось все непросто. Сначала их приходится убеждать, а потом наоборот придумывать, куда деваться от них. «Сарафанное радио неплохо работает, но приходят такие люди, с которыми лучше вообще не связываться. Всех денег, знаешь ли, не заработаешь, а оказаться в руках людей, облеченных властью, зачастую бывает вредно для здоровья». Я поморщился. «Слушай, Игнат, а не хочешь стать таким же, как Марина?» – спросил я. «Тебе тогда тоже и пули не будут страшны». И всякие политические воротилы не подберутся. Время покажет. Я не хочу торопить коней. Я вроде стал моложе и сильнее, это ощущается. А вот хочу ли я становиться чешуйчатым монстром, пока не уверен. Ну, как знаешь, пожал я плечами. Мы как раз подъехали к каменному забору высотой под три метра. Судя по навигатору, это был коттеджный поселок Висюки. Машина Игната только подъехала к воротам, как те тут же стали отворяться. За воротами нас встретили трое упитанных ребят с автоматами, которые цепко изучили наши лица, а потом проверили салон и багажник машины. «Серьезно здесь у них», — пробормотал я, когда нас, наконец, пропустили. «Так и люди здесь серьезные», — ответил Игнат. «Мы и проехали вглубь поселка, хотя, по ощущениям, мы въехали в какой-то тоннель», Нас со всех сторон по-прежнему окружали высоченные заборы. Наконец мы остановились у ворот, которые вполне подошли бы к какой-нибудь крепости. По крайней мере, думаю, пару выстрелов из танка они выдержали бы. Ворота откатились в сторону, и процедура по обыску машины повторилась. Правда, смотрели еще и меня с Игнатом. Четверо охранников выглядели в точности так же, как и те, что встретили нас на въезде в поселок. Наконец, все проверки были закончены, и один из вооруженных парней позвал нас проследовать за ним. Масштаб территории, на которой стоял особняк, поражал. Мы будто оказались в небольшом городке зачем то огороженным забором. «Вот эти домики — это для прислуги», — заметив мой удивленный взгляд, пояснил охранник. «Мы шагали по широкой дорожке, с двух сторон от которой были высажены туи. Вот там штаб начальника охраны». Парень указал на трехэтажный дом с большим панорамным окном на последнем этаже. «Впечатляет?» — спросил парень. «Ага», — ответил я, а затем мы вышли ко входу в особняк. Больше всего он напоминал древнегреческий парфенон с такими же высоченными колоннами и размашистой крышей. От входа и куда-то вглубь территории тянулся длинный фонтан. «А зачем ему все это?» — спросил я полушепотом. «Борис Геннадьевич большой ценитель греческой культуры», ответил тут же охранник. «Красиво, конечно, но это ведь никто не видит», поежился я. «Ну, мы ведь увидели», невозмутимо ответил Игнат. Навстречу нам вышел крепкий мужчина с выдающимся далеко вперед животом. Размах его плечей вполне компенсировал живот и широкое лицо. На лице здоровяка блуждала добродушная улыбка, но окружающая обстановка не позволяла расслабиться. — Игнат, — пробасил мужчина, — рад тебя видеть, старина. Он расставил руки вперед, выказывая намерение приобнять отставного ФСБшника. — Не знаю, на что Игнат надеется, но я бы в эти жернова на его месте не совался. — Борис Геннадьевич! — бесстрашно шагнул Игнат навстречу здоровяку. Мужчины обнялись, а потом Игнат целый и невредимый повернулся ко мне. — Это Деметрий. «Тот самый молодой ученый, о котором я говорил», — представил меня Игнат. Хищный взгляд, брошенный на меня, наверное, заставлял некоторых людей увлажнять штаны. Но после того, как меня пытался сожрать кит, взгляда маловато, чтобы меня пронять. «Добрый день!» — невозмутимо поздоровался я. «Ученый, значит!» Здоровяк лениво протянул мне ладонь для рукопожатия, и я бесстрашно сунул руку в тиски. Здоровяк усмехнулся и сжал мою ладонь. Ну да, рукопожатие крепкое, но не впечатлил. «Зови меня Борис», — хмыкнул он. Виду мужчина не подал, но он явно ожидал, что я сейчас согнусь в три погибели, пытаясь освободить руку. Можно было и мне сжать его ладонь посильнее, но очевидно, что это плохая идея. Еще раз окинув меня взглядом, Борис хмыкнул. — Ну, как вам мой скромный дом? — пробасил он с усмешкой. — Впечатляет, — едва не закашлялся я. — Да как у него язык поворачивается назвать это все скромным? — Сегодня пасмурно, но в ясную погоду это место будто оживает. — А какие здесь закаты! — он искосо глянул на меня и вдруг подмигнул. — Но пойдемте в дом. нам ведь дела нужно обсудить. Огромный холл, отделанный светлым мрамором и золотом, подошел бы к какому-нибудь театру. Да что там театру? Какой-нибудь французский король, увидев такую роскошь, наверное, решил бы пойти войной на этот замок. Кем себя возомнил этот Борис? Египетским фараоном? Самое главное, что в помещении не было ни одного человека. Миновав холл, Мы поднялись по лестнице и, свернув в длинный коридор, оказались перед двустворчатой трехметровой дверью. При приближении хозяина створки распахнулись, открыв просторное помещение с панорамным окном. «Проходите, располагайтесь», — хозяин указал на просторный диван, стоящий у дальней стены. «Может, будете чай, кофе, коньяк, виски? Кофе», — кивнул Игнат. Хозяин дома никак не отреагировал. Подойдя к дивану, он грузно опустился на сиденье. «Я тоже, пожалуй, выпью кофе», — произнес Борис негромко, а затем вопросительно взглянул на меня. «Поддержу», — кивнул я. «Тоже выпью кофе». Я ожидал, что Борис кого-то позовет или сам пойдет варить напиток, но он дождался, когда мы усядемся, и заговорил. «Я впечатлен. Очень». «Результаты вашего средства — это как раз то, что необходимо нам». Чтобы удержать все это в порядке, он обвел кабинет своей ладонью. «В руках должна быть сила». Он сжал лопатообразную ладонь в кулак. «Но время ведь никого не щадит. Рано или поздно любая рука ослабнет, и придется полагаться на следующее поколение». которая с каждым годом все хилее». Он искоса взглянул на меня. В этот момент в комнату с подносом вошла длинноногая девушка. В руках она держала поднос с чашками. Видимо, в зале установлены микрофоны. И это что? Кто-то сидит и внимательно слушает, что просит хозяин? Может, какая-то система аналитики? Борис усмехнулся, явно заметив мое замешательство, и сделал важное лицо. «Но ну, для этого мы здесь и собрались», — усмехнулся Игнат. «Борис Геннадьевич, раз уж вы нас наслышаны о результатах, может, тогда назначим процедуру, да и поправим ваше и без того крепкое здоровье». Голос у мужчины звучал мягко, можно было даже решить, что он заискивает, но взгляд был твердым и уверенным. «Это безусловно», — кивнул Борис. Но я видел, как изменился твой бывший начальник и еще пара старых пердунов. Меня эти результаты очень впечатлили. Правда, я не понимаю, почему ты просишь за это такие маленькие суммы. Очевидно, что это стоит куда дороже. «Быть может, вы не осознаете истинную ценность своего предложения? Молодость – тот ресурс, за который многие готовы отдать все накопленные богатства. Но до вашего появления не было продавцов, способных предложить такой товар». «Три миллиона маленькая сумма? Хм...» хотя, учитывая масштабы этого дома, да я даже примерно не могу представить, сколько он может стоить. «Мы не хотели бы делать столь ценный товар неподъемным», произнес я и тут же поймал на себе взгляд Игната и Севастьянова. «В мире есть много людей, достойных того, чтобы продлить свою жизнь, но не каждый обладает даже тремя миллионами». Игнат поморщился. «Он, наверное, думал, что я буду молчать». А Борис перевел на меня взгляд, при этом его лицо ничего не выражало. «Так, может, им и не надо?» После недолгой паузы спросил хозяин дома. «Для чего всем молодость? Мало ли кто к вам обратился. Что же, всем теперь раздавать?» «Борис Геннадьевич», — нахмурился Игнат. «Я думаю, мы сами разберемся с клиентурой». Борис промолчал, лишь смерил Игната долгим взглядом. «Кстати, твой бывший начальник, который генерал, Поликарпов, как я слышал, поцеловал к тебе своих людей с тем же вопросом», прищурившись, пробасил Борис. «Как видишь, его попытки не возымели успеха», спокойно ответил Игнат. На его лице не дрогнул и мускул. «Ну, раз сам разобрался, хорошо. Я думал, тебе, может, помощь нужна», пожал плечами здоровяк. и «Если бы мне нужна была помощь, я бы попросил», невозмутимо ответил Игнат и посмотрел на часы. «Если это все, что вы хотели обсудить, я бы поехал, а то дел не в проворот. «Да ладно тебе, Игнат, вы ведь только приехали. К тому же я хотел обсудить совсем другой вопрос», добродушно улыбнулся Борис, хотя напряжение в комнате ощущалось почти физически. «Так какой вопрос вы хотели обсудить?» — уточнил Игнат. — Как я понял, процедура много времени не занимает. Как ты смотришь на то, чтобы заработать чуточку побольше? Скажем, в семь раз. — Ваши коллеги? — спросил Игнат. — Коллеги, родственники, партнеры. — покачал ладонью в воздухе Борис. — Это можно устроить. — Думаю, окна найдутся, — кивнул Игнат. слушай «А нельзя ли провести все процедуры не в вашем кабинете, а у меня дома? Не хотелось бы время терять, мотаться по городу, стоять в пробках. Ну, ты понимаешь». Игнат покачал головой. «К сожалению, не выйдет», — ответил он. «Много оборудования перевозить нужно», — понимающе кивнул Борис. «Так давай я помогу». мои ребята быстро все сюда привезут а потом и обратно борис геннадьевич я бы очень хотел пойти вам навстречу но боюсь это исключено и вот вроде спокойно общаются а оба напряжены до предела и это напряжение почти физически ощущается интересный ты человек игнат спустя затянувшуюся паузу произнес борис ну раз дела «Не смею вас больше задерживать. К выходу вас проводят». Дверь в кабинет тут же открылась, и в проходе появилась та самая девушка, что до этого принесла кофе. К слову, к чашкам никто так и не притронулся. «Слушай, а может, с кем попроще дела иметь?» — спросил я, когда мы, наконец, покинули территорию поселка. «Я боюсь, что Борис может столько проблем создать, что никакие прибыли не покроют». — Вот и если бы я к нему сам не пришел, тогда проблем было бы еще больше, — хмыкнул Игнат. — Говорю же, непростой товар. Мы будем большими молодцами, если избежим большой грызни, когда разойдутся слухи. Но пока что я подготавливаю плод, чтобы при любых раскладах остаться на плаву и при своем. Так он же почти прямым текстом говорил, что хочет наложить свою лапу и все контролировать, — возразил я. Вот я и набираю критическую массу таких ребят, чтобы все уравновесить и при этом остаться при своем. Ну и создаю защиту от тех, кто покрупнее. — И куда Миша пытался влезть? — покачал я головой. Миша хотел влезть к европейцам, но это абсолютно неприемлемо. Лучше я с этими акулами побортуюсь, но буду уверен, что это все на пользу России пойдет, чем сам отдам такое оружие в руки идеологических врагов. Идеологических врагов? Удивился я. Когда вопрос встает о ресурсах и ценностях, есть свои и чужие, а рассчитывать на чей-то нейтралитет — это самое последнее дело. Будь на моем месте Миша, Борис его переживал и выплюнул бы, прибрав все к рукам, и тебя в том числе. «Так скажи мне, Диметрий, кому давать молодость и силу? Вот такому Борису, который считает Россию своей страной и не отпустит ничего из своих рук, или какому-нибудь актеру или певцу. Так Борис вроде что-то такое и предлагал, разве нет?» – удивился я. «Он хотел забрать все себе». А это точно не пойдет никому на пользу. Сильные лидеры должны рождать сильных оппонентов, но для этого нельзя допускать дисбаланса. Игнат остановил машину на обочине рядом с еще одним припаркованным внедорожником, рядом с которым стояли двое парней в спортивных костюмах. Мужчина вышел из своего автомобиля и поманил меня за собой. «Идем, нужно пересесть в другую машину». Он поздоровался с парнями за руку. «Проверьте на жучки и маячки». Все как обычно. Бросил он одному из них и направился к припаркованному внедорожнику. Парни прошли мимо меня, даже не взглянув в мою сторону, а я поспешил следом за Игнатом. «Думаешь, в машину что-то подложили?» — спросил я, усевшись на пассажирское сиденье. «Вот если там ничего не обнаружат, тогда я точно решу, что Боря постарел и потерял хватку», — усмехнулся Игнат, вжав педаль газа. «А сейчас мы куда?» — спросил я. «Покажу тебе процедурную», — ответил он.